В соседней комнате расставлено было два ломберных стола, за которыми сражались вист четыре пожилых леди и соответствующее число толстых джентльменов. Кадриль закончилась, танцующие стали прогуливаться по залу, и мистер Тапман с приятелем поместились в углу, чтобы обозреть собравшихся.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 — Мальчишка с маленькими глазками, блондин, в маскарадном костюме, — спросил мистер Тапман. — Красные глазки, маскарадный костюм, мальчишка, чепуха, прапорщик 97-го полка, почтенный Уиллмот Снайпс, благородная фамилия Снайпс, М -м, весьма... — Сэр Томас Клаббер, леди Клаббер и мисс Клаббер, — кромовым голосом провозгласил лакей.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 Леди Клаббер бросила через лорнет высокомерный взгляд на миссис Смити с семейством, а миссис Смити, в свою очередь, пронзила миссис как ее чей муж вовсе не служил в порту. — Полковник Балдер, миссис Балдер и мисс Балдер! — так возвестили а вновь прибывших. — Начальник гарнизона! — шепнул приятель мистера Тапмена в ответ на вопрошающий взгляд последнего.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 Устремлены были взгляды мистера Тапмена и его приятеля, когда последний прервал молчание. Денег, тьма! Пожилая особо, надутый доктор. Прекрасная идея! Чертовски весело! Срывались с его уст маловразумительные словосочетания. Мистер Тапмен испытующе посмотрел на него. Пойду танцевать со вдовой, заявил тот. Кто она? — спросил мистер Тапман. — Понятия не имею. вижу первый раз в жизни выставить доктора. Попробуем. И незнакомец пересек комнату и, облокотившийся камину, стремил на толстую физиономию старой леди взор полный почтительного и меланхолического восхищения. Мистер Тапмен взирал безгласно и удивленно. Его приятель быстро преуспевал.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 «Доктор Слемер 97-го полка, вытеснен мгновенно. И кем? Субъектом, которого никто раньше не видел и которого здесь никто не знал. Доктор Слемер! доктор Слемер 97-го полка, отвергнут, неслыханно, быть не может, но, увы, это так? Что это? Представляет своего приятеля? Глазам не верится».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 как танцуют многие, словно кадриль не веселая забава, а жестокое испытание для наших чувств, требующее непреклонной выдержки. Терпеливо и молча доктор выносил и это, и все, что последовало, угощение негесом, заботу о стаканах, добывание печенья и кокетничанье,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 Потрудитесь сдать мне свою карточку, сэр! А, понимаю! Бормотал незнакомец. Здесь слишком крепкий негес, щедрый хозяин. Весьма неблагоразумно, весьма лимонад луч, лучше лимонад, и в ком-то жарко. <свят> Пожилые джентльмены, утром будет голова трещать, прискорбно, прискорбно, прискорбно, прискорбно. И он слегка попятился. Вы остановились в этой гостинице, сэр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 Мистер Тапман с приятелем поднялись в спальню мистера Тапмена, дабы вернуть одеяние ничего не подозревавшему мистеру Инклю. Этот джентльмен спал непробудным сном, и костюм скоро был выдворен на место. Незнакомец пребывал в крайне веселом настроении, а мистеру Трейсе Тапмену, возбужденному вином, негесом, огнями и лицезрением леди, все происшедшее казалось... Изысканной шуткой. После попыток отыскать в своем ночном колпаке отверстие, предназначенное для головы, мистер Тресси Тапмен, надевая ночной колпак, опрокинул подсвечник и, совершив ряд сложных эволюций, добрался до постели и моментально погрузился в сон».